Глава девятая. Как Д'Артаньян и Портос выручили от продажи соломы 1 219, а другой 215 луидоров. Мазарини хотел ехать немедленно в Сен-Жермен, но королева объявила, что будет ждать лиц, которым назначила в Курлярен свидание. Она только предложила кардиналу обменяться местами с Ляпортом. Кардинал охотно согласился и пересел из одной кареты в другую. Слух о том, что король собирался выехать в эту ночь из Парижа, распространился не без причины. Десять или двенадцать человек были посвящены в эту тайну с 6 часов вечера, и, как они ни были осторожны, им не удалось скрыть своих приготовлений к отъезду. Кроме того, у каждого из них было несколько близких людей, а так как ни один из отъезжавших не сомневался, что королева покидает Париж с самыми мстительными замыслами, то каждый предупредил своих друзей или родственников. Поэтому слух об отъезде облетел город с быстротой молнии. В первую вслед за каретой королевы приехала карета принца. В ней находились господин Конде с супругой и вдовствующая принцесса его мать. Их обеих разбудили среди ночи, и они не знали в чем дело. Во второй карете были герцог Карлянский, герцогиня их дочь и аббат Ларивьер, неразлучный фаворит и ближайший советник герцога. В третий, наконец, прибыли господин Делонгвиль и принц Конти, зять и брат принца Конде. Они подошли к карете короля и королевы и приветствовали ее величество. Королева заглянула в карету, дверцы которой остались открыты, и убедилась, что она пуста. — А где же госпожа де Лонгвиль? — спросила она. — В самом деле, где же моя сестра? — спросил принц Конде. — Герцогиня нездорова, Ваше Величество, — ответил герцог де Лонгвиль и поручила мне принести ее извинения, Вашему Величеству. Анна бросила быстрый взгляд на Мазарине, который ответил ей едва заметным кивком. — Что вы на это скажете? — спросила королева. «Скажу, что она осталась заложницей у парижан», — ответил кардинал. «Почему она не приехала?» — тихо спросил принц у брата. «Молчи», — ответил тот, — «у нее, наверное, есть на то основание». «Она губит нас», — сказал принц. «Она нас спасет», — ответил Конти. Кареты подъезжали одна за другой. Маршал Мельере, маршал Вильруа, Гито, Велькие, Куменш съехались одновременно — Явились также и оба мушкетера, ведя на поводу лошадей Д'Артаньяна и Портоса. Последние тотчас же сели на коней. Кучер Портоса сменил Д'Артаньяна на козлах королевской кареты, а мушкетон занял его место и, по известной читателю причине, правил стоя, подобно древнему Автомедону. Автомедон возница Ахилла, знаменитого героя Илиады. Его имя стало синонимом ловкости и мастерства в этом деле. Королева, которую все время отвлекали разные мелочи, искала глазами Д'Артаньяна, но госконец со свойственной ему предусмотрительностью уже скрылся в толпе. — Отправимся вперед, — сказал он Портосу, — и запасемся хорошим помещением в Сен-Жермене, потому что никто о нас не позаботится. Я очень устал. — А меня страшно клонит ко сну, — ответил Портос. — И подумать только, что дело обошлось без малейшей стычки. Право, эти парижане просто дураки. — Лучше сказать, что мы ловко провели их, — сказал Д'Артаньян. — Пожалуй. — А как ваша рука? — Лучше. Но как вы думаете, теперь они от нас не ускользнут? — Кто? — Ваш чин и мой титул. — Думаю, что нет. Готов даже поручиться за это. Впрочем, если о нас забудут, я напомню. — Я слышу голос королевы, — сказал Портос. — Она, кажется, хочет ехать верхом. «О, ей, может быть, и очень хочется, но только...» «Что?» «Кардинал не захочет». «Господа», — продолжал Д'Артаньян, обращаясь к двум мушкетерам, «сопровождайте карету королевы и не отходите от дверец, а мы поедем вперед подготовить помещение». И Д'Артаньян поскакал вместе с Портосом в Сен-Жермен. «Едемте, господа», — сказала королева. Карета королевы тронулась, а за нею потянулись остальные экипажи, и более пятидесяти всадников. В сен жерман прибыли без всяких происшествий. Выходя из кареты, королева увидала стоявшего у подножки принца Конде, который, сняв шляпу, протянул ей руку. «Какой сюрприз ожидает парижан завтра утром?» сказала Анна Австрийская, и лицо ее так и сияло. «Это война», — ответил принц. «Ну что ж, война так война. Разве победитель при Рукруа, Нордлингене и Лансе не с нами?» Принц поклонился в знак благодарности. Было три часа ночи. Королева первая вошла в замок. Все последовали за нею. В ее свите было около двухсот человек. «Господа», — сказала смеясь королева, — «располагайтесь в замке. Он просторен, места хватит на всех. Только нас сюда не ждали. И мне сообщили сейчас, что здесь всего три кровати. Одна для короля, другая для меня, а третья для Мазарини», — тихонько заметил принц. — Значит, мне придется спать на полу? — спросил Гастон Орлеанский с беспокойной улыбкой. — Нет, монсеньор, — отвечал Мазарини, — третья кровать предназначена вашему высочеству. — А вы? — спросил принц. — Я совсем не лягу, — сказал Мазарини. — Я должен работать. Гастон велел указать ему, где комната с кроватью, нисколько не заботить о том, где и как поместятся его жена и дочь. — Ну, а я все-таки лягу, — сказал Д'Артаньян. — Пойдемте со мной, Портос. Портос пошел за Д'Артаньяном, как всегда полагаясь на изобретательность своего друга. Они шли рядом по замковой площадке. Портос с недоумением глядел на Д'Артаньяна, который высчитывал что-то на пальцах. — Четыреста штук по пистолю за каждую — это составляет 400 пистолей. — Да, — сказал Портос, — 400 Но откуда возьмутся эти четыреста пистолей? — Пистоли мало, — продолжал Д'Артаньян. — Скажем, Полуидору. — Что Полуидору? — Четыреста Полуидору? «Выходит, четыреста луидоров». 400 спросил Портос. «Да, их двести человек, и каждому надо по крайней мере две. Подвина человека всего четыреста». «Но чего?» «Слушайте», — сказал Д'Артаньян. И так как кругом было множество всякого народа, с удивлением глазевшего на приезд двора, он досказал свою мысль на ухо Портосу. «Понимаю», — сказал Портос, — «отлично понимаю. По 200 луидоров на брата это не дурно». «Но что скажут об этом после?» «Пусть говорят что угодно, да про нас не узнают. Кто же займется раздачей?» «А на что у нас, мушкетон?» «А моя ливрея, сказал Портос, — ее могут узнать. Он вывернет ее наизнанку». «Вы, как всегда, правы, мой дорогой!» — воскликнул Портос. «Откуда, черт возьми, вечно являются у вас мысли?» Д'Артаньян улыбнулся. «Оба друга свернули в первую улицу». Партос постучался в дом направо, а Д'Артаньян — в дом налево. «Соломы?» — потребовали они. «У нас нет, сударь», — ответили хозяева, отворившие ворота. «Обратитесь к торговцу сеном». «А где его искать?» «Последние ворота по этой улице. Направо или налево?» «Налево». «А можно в Сен-Жермене достать еще у кого-нибудь соломы?» «Да, у хозяина трактира коронованный ягненок и у фермера Гролуи. Где они живут?» На улице Урсулинок. — Оба? — Оба. — Хорошо. Друзья постарались разузнать адреса второго и третьего, так же точно, как и адрес первого. Затем Д'Артаньян отправился к торговцу сеном и приобрел у него полтораста связок соломы, все, что у того было, за три пистоля. Вслед затем он отправился к трактирщику, где застал Портоса, купившего 200 связок примерно за столько же. Наконец фермер Луи продал им 180 связок. Все вместе составило 430 связок. Больше соломы в Сен-Жермании не было. На эти закупки ушло не больше получаса. Мушкетону дали надлежащие указания и поручили вести эту импровизированную торговлю. Ему было приказано не уступать солому дешевле, чем по луидору за связку. Таким образом, ему вручили соломы на 430 луидоров. Мушкетон только качал головой, ничего не понимая в затеи двоих друзей, Д'Артаньян, взвалив на себя три связки соломы, вернулся в замок, где все дрожа от холода и клюя носом с завистью посматривали на короля, королеву и герцога Орлеанского, отдыхавших на своих походных кроватях. Появление Д'Артаньяна вызвало всеобщий смех в большом зале, но Д'Артаньян и виду не подал, что заметил насмешки. Он принялся устраивать себе ложе из соломы с такой ловкостью и с таким веселым видом, что глаза разгорелись у всех этих людей, страшно хотевших спать и не знавших, как бы устроиться. «Солома?» — восклицали они. «Солома! Где можно достать соломы?» «Хотите, я покажу», — сказал Портос. И он проводил желающих к Мушкетону, который щедро раздавал солому по Луидору за связку. Нашли, что это немного дороговато, но когда очень хочется спать, кто не заплатит двух-трех Луидоров за несколько часов крепкого сна? Д'Артаньян десять раз подряд устраивал и уступал свою постель, а так как предполагалось, что он, как и все другие, заплатил полуидору за связку, то ему менее чем за полчаса перепала десятка три Луидоров. К пяти часам утра за связку Соломы давали 80 Луидоров, но ее уже нельзя было достать. Д'Артаньян приберег для себя четыре связки, он запер на ключ комнату, где он их спрятал, положил ключ себе в карман, и пошел с партосом принимать деньги от Мушкетона, который честно, как подобает порядочному приказчику, вручил им 430 луидоров, припрятав себе еще сотню. Мушкетон, не знавший, что творилось в замке, сам дивился, как ему раньше не пришло в голову торговать соломой. Д'Артаньян положил золото в шляпу и на обратном пути рассчитался с Партосом. На долю каждого пришлось по 215 луидоров. Тут Портос, заметив, что сам остался без соломы, вернулся к Мушкетону, но Мушкетон продал все до последней соломинки и даже самому себе ничего не оставил. Тогда Портос обратился к Д'Артаньяну, который, благодаря своим четырем связкам, заранее предвкушал предстоящее наслаждение и с увлечением готовил себе такую мягкую, пышную и теплую постель, что ей позавидовал бы сам король, если бы он не спал сладко на своей собственной. Д'Артаньян ни за какие деньги не пожелал разрушить свою постель для Портоса, но за четыре Луидора, которые Портос тут же отсчитал ему, согласился разделить с ним свое ложе. Он положил шпагу у изголовья, пистолеты сбоку, разослал плащ в ногах, бросил на плащ шляпу и с наслаждением растянулся на хрустевшей соломе. Он начал уже вкушать сладкие сновидения, которые навевали ему нажитый в четверть часа 219 луидоров, как вдруг у дверей зала раздался голос, заставивший его вскочить. «Господин — Господин Д'Артаньян! — кричали за дверью. — Господин Д'Артаньян! — Здесь! — отвечал Портос. «Здесь — Здесь! Портос смекнул, что если Д'Артаньян уйдет, то постель вся достанется ему одному. Вошел офицер. Д'Артаньян приподнялся на локте. — Вы господин Д'Артаньян? — спросил офицер. — Да, сударь, что вам угодно. — Я пришел за вами. — От кого? — От его преосвященства. — Скажите монсеньор, что я лег спать и что дружески советую ему сделать то же. — Его преосвященство не ложился спать и не ляжет. Он немедленно требует вас к себе. — Черт бы побрал этого Мазарине! Даже заснуть вовремя не умеет, — Пробормотал Д'Артаньян. — Что ему от меня нужно? Уж не хочет ли он произвести меня в капитаны, если в этом дело я, так и быть, его прощу?» Мушкетер, ворча встал, взял шпагу, шляпу, пистолеты и плащ и последовал за офицером. Между тем Порто, оставшись единственным обладателем постели, постарался расположиться в ней столь же удобно, как его друг. «Д'Артаньян, — сказал кардинал, увидя мушкетера, которого он так не кстати вызвал, — я не забыл, с каким усердием вы мне служили». «И хочу вам доказать это». «Неплохое начало», — подумал Д'Артаньян. Мазарини смотрел на мушкетера и заметил, как прояснилось его лицо. «Ах, монсеньор!» «Д'Артаньян», — сказал он, — «вы очень хотите быть капитаном». «Да, монсеньор». «А ваш друг по-прежнему желает быть бароном?» «В эту минуту монсеньор ему снится, что он уже барон». «В таком случае», — сказал Мазарини, вынимая из портфеля письмо, — который он уже показывал Д'Артаньяну, «Возьмите эту депешу и отвезите ее в Англию». Д'Артаньян взглянул на конверт, адреса не было. «Можно узнать, кому я должен вручить ее?» «Вы узнаете это, приехав в Лондон. Только в Лондоне вы вскроете верхний конверт». «А какие будут мне инструкции?» «Повиноваться во всем тому, кому адресовано это письмо». Д'Артаньян хотел продолжить расспросы, но Мазарини прибавил. «Вы поедете прямо в Булонь, там, в гостинице Герб вы найдете молодого дворянина по имени Мардаунт. «Хорошо, монсеньор. Что же я должен сделать с этим дворянином?» «Следовать за ним, куда он вас поведет». Д'Артаньян с недоумением посмотрел на кардинала. «Теперь вы знаете все», — сказал Мазарини. «Поезжайте». «Поезжайте, это легко сказать, поезжайте», — возразил Д'Артаньян. «Но чтобы ехать, нужны деньги, а их у меня нет». «А», — сказал Мазарини, почесав за ухом, — «вы говорите, у вас нет денег?» «Да, монсеньор». «А тот алмаз, что я дал вам вчера», — сказал он. «Я хочу сохранить его на память о вашем преосвященстве». Мазарини вздохнул. «В Англии жизнь дорога, монсеньор, а в особенности для чрезвычайного посла». М, -м, -м, -м, м произнес Мазарини, — «это очень воздержанный народ, и после революции там все живут скромно, но не будем спорить». Он выдвинул ящик и вынул кошелек. «Что вы скажете о тысяче Экю?» Д'Артаньян презрительно оттопырил нижнюю губу. «Скажу, монсеньор, что этого мало, ведь я, конечно, поеду не один». «Я так и думал», — ответил Мазарини, — «с вами поедет Дювалон, этот достойный дворянин». «После вас, любезный Д'Артаньян, я больше всех во Франции люблю и уважаю его». «В таком случае, монсеньор», — сказал Д'Артаньян, указывая на кошелек, который Мазарини не выпустил еще из рук, «если вы его так любите и уважаете, то, понимаете ли, извольте, на его долю я прибавлю еще 200 ЭКЮ». «Скряга», — подумал Д'Артаньян. «Но после нашего возвращения, по крайней мере, можем мы рассчитывать...» «Портос на титул, а я на чин!» — прибавил он громко. «Слово Мазарини!» «Я предпочел бы другую клятву», — подумал Д'Артаньян, а вслух сказал, — «могу я засвидетельствовать мое почтение Ее Величеству Королеве?» «Ее Величество спит», — поспешно ответил Мазарини, — «да и вам надо ехать немедленно. Поезжайте же!» «Еще одно слово, монсеньор!» «Если там, куда я еду, будут драться, мне драться тоже?» «Вы поступите так, как прикажет вам лицо, к которому я вас посылаю». «Хорошо, мансеньор», — сказал Д'Артаньян, протягивая руку к кошельку, «честь имею кланяться». Д'Артаньян, не торопясь, опустил кошелек в свой широкий карман и, обратясь к офицеру, сказал, «Будьте добры, сударь, разбудить от имени его преосвященства господина Дювалона и передать ему, что я жду его в конюшне». Офицер тотчас же побежал с поспешностью, которая выдавала Д'Артаньяну его заинтересованность в этом деле. Портос только что растянулся один на постели и уже по своей привычке начал мелодично храпеть, как вдруг почувствовал удар по плечу. Решив, что это Д'Артаньян, он даже не пошевельнулся. «От кардинала», — сказал офицер. «А?» — сказал Портос, широко раскрыв глаза. «Что вы говорите?» «Я говорю, что его преосвященство...» посылает вас в Англию, и что господин Д'Артаньян уже ждет вас в конюшне. Портос глубоко вздохнул, встал, взял шляпу, пистолеты, шпагу и плащ и вышел, с сожалением оглянувшись на постель, где рассчитывал так сладко отдохнуть. Не успел он повернуть спину, как офицер уже расположился на постели и едва Портос переступил порог, как его преемник захрапел во всю силу своих легких. Это было вполне естественно. Из всех постояльцев замка только он, король, королева, да Гастун Орлянский спали даром.